Выжил сцепление, поставил на первую, и прикладом ППШ педаль газа зафиксировал. А с рулем и вовсе ничего делать не стал. Местность ровная, до леса далеко. Пусть, и думаю, катит Аризона, куда его душе машинной угодно. Он у меня аппарат умный. Убрал осторожно ноги, подтянулся и в кузов. — Так-то, — говорю, — всего и делов. С дороги мы, правда, почти сразу съехали, и тряска началась призрядная. Но едем. Можем, конечно, для пущей чистоты эксперимента вообще из машины выйти. Но, по-моему, всем все и так ясно. Герцогу так точно. — А скажи, Малахов, — спрашивает он, — далеко она так проехать может? «Ну, вот это уж как повезет!» И только я эти слова произнес, Додж правым передним в какую-то ямку ухнул. Я чуть на капот не улетел, еле удержался. «И заглох!» «Приехали, называется!» «Ну вот, в этом конкретном разе недалеко не повезло!» Перелез обратно на водительское кресло. Ключ поворачиваю, а эффекта никакого, по крайней мере, видимого. Я еще и еще раз так повернуть пробую. Сяк, что в лоб, что по лбу. По всему видно, не пошла эта ямка Аризоне впрок. — Что-то случилось? — озабоченно Виртис, спрашивает. — Случилось. А вот насколько серьезное, это я как раз сейчас выяснять буду. — Вылез, капот открыл, посмотрел. С виду все на месте, мотор не потеряли. «На — "Нанука, ка садись, рыжий, командую. — На мое сиденье будешь выполнять ответственное дело. По моему приказу ключ вертеть. Но, — повторяю, — только по моей команде, Ферштейн. Сам вглубь капота нырнул, начал проводку проверять. Мотор горячий, жаром так и пышет. Масло откуда-то течет. Измазался в нем почти сразу. Ковырялся я минут пять. То проверил, все, даже в карбюратор заглянул. Вроде все в порядке, а подишь ты. Не желает заводиться, и все, хоть ты тресни. Неужели, думаю, в моторе чего стряслось? Вот уж отчего упаси нас местные боги, все вместе взятые и каждый по отдельности. В общем, так увлекся ремонтными работами, что даже топот не сразу услышал. Виртис, правда, тоже хорош, хм, гусь. Ладно, рыжая, она сама на эту кавалькаду уставилась, рот разинув. Но он-то мог бы предупредить, я бы хоть какой-то пристойный вид принял, а так... Поднял я голову и сразу взглядом с ней столкнулся. Лет ей и в самом деле не больше, чем каре, только лицо другое. В смысле более суровое, что ли, не знаю. Волосы темные, по плечам рассыпались, за конем красный плащ струится, словно знамя. Рубашка на ней тоже красная была и в обруче на лбу. Камни крупные, того же цвета, рубины, не иначе. А вот какого цвета глаза тогда не запомнил, хотя, казалось, только в них и смотрел. Я на нее, а она на меня, грязного, измаранного, а остальных словно и нет. Одним в этом мире остались, и не движется ничто, только она мимо меня... Медленно, медленно и беззвучно совершенно на коне проплывает. Еще я меч запомнил. Меч у коня на боку без ножен висел. Здоровенный такой двуручник. На солнце полыхал так, словно из чистого серебра сделан. Обычно-то на него, наверное, и смотреть больно. Только сейчас я смотрел, ох, как необычно. Не знаю, сколько это на длилось. Ну, сколько спрашивается надо коню, чтобы два десятка метров проскакать. Секунды. А мне казалось, я там битый час стоял и на нее смотрел. Только когда она отвернулась, резко я моргнул, и снова все на свои места стало, как обычно. Теперь. Торжественно так вертись, изрек. Ты удостоился лицезреть ее Высочество. Да уж, думаю, удостоился лицезреть. Ох, неспроста все эти штучки-дрючки. Вытер пот лба, точнее масло по нему еще больше размазал и чисто машинально капот захлопнул. А мотор возьми и заведись. Я аж подскочил. Открыл капот обратно, заглянул. Точно, работает. Тут уж я вообще что-либо понимать перестал. Как во сне, дошел до дверцы, открыл. Рыжая уже успела обратно в кузов перебраться, догадливая. Сел и к каре повернулся. Ну, спрашиваю, и что? Ничего мне такошка Рыжия не сказала, только посмотрела обещающим таким взглядом. Много чего разного обещающим. Проснулся, еще глаз не открыл. Слышу, что такое, где-то рядом, под самым окном, гармонь играет. На поле танки грохотали. Танкисты шли в последний бой, а молодого лейтенанта несли с пробитой головой. Вскочил с кровати, высунулся в окно. — Точно. Посреди двора королевского замка, в стажке сена, и кто его только тут насыпал, сидит рязанская рожа в нашей гимнастерке и выводит. В наш танк ударила волованка, погиб отличный экипаж. Четыре трупа возле танка украсят и боевой пейзаж. Я быстро оделся, сапоги натянул, махнул прямо через подоконник и иду. А этот хоть бы хны, даже бровью не повел. Словно тут каждый день полковники табунами ходят, а уж простые сержанты и вовсе ротами маршируют. Сидит себе и наяривает. Нас извлекут из-под обломков, поднимут на руках каркас, и залпы башенных орудий в последний путь проводят нас. Я рядом стоял, дослужил до конца. — Эх ты, — говорю, — Рязань, что ж ты вытворяешь? Такой аккордеон замечательный. Не какая-нибудь там фабричная работа, а настоящий мастер делал. Да еще не бойся на заказ. Этому трофею цены нет, а ты на нем как на трехрядке наяриваешь на дих басах. За такую игру на кухню мне очереди отправляют. Рязань голову поднял, глаза, до чего голубые, и усмехаются. — Ты, что ли, лучше сыграешь? — Да уж получше тебя. — А ну, попробуй, и аккордеон мне протягивает. Ну, я рядом с ним сел, ремни надел, по клавишам прошелся. Заглядение. Такой глубокий и чистый звук давно не слыхал. «Чего играть-то?» — спрашиваю. «А чего хочешь?» «Ладно, получи». И начал. Вьется в тесный печурки огонь, На поленях смола, как слеза, И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза. Рязань до конца дослушал и говорит, — Хорошо играешь, но тоже не шаляпин. — От Лемешева и слышу. А ну, сам покажи. Рязань аккордеон обратно забрал И как врежет. «Ну вот, — говорю, — опять ты его на одних басах терзаешь. А ну, отдай вещь!» «У меня-то слух натренированный. В темноте карамешные шаги часовых ушами ловить. Ну, а если артиллерия концерт начнет, могу не хуже любого дирижера. Это немецкая ста пяти, это наши дивизионные. Гулка с оттяжкой «Тигр». Из своей дуры долбану. Тот еще оркестр. Исполнили мы с ним на пару темную ночь, потом из трактористов, броня крепка и танки наши быстрые, потом синий платочек это совсем хорошо было. Ну и, само собой, Катюшу. Народ местный вокруг нас собрался. Ну, картина и в самом деле на раз. Черт знает, в каком мире посреди двора королевского замка развалились двое славян и наяривают себя.